Притом подобные места всегда можно обойти. К тому же верблюд-животное спокойное, не требующее почти никакого за собой ухода. Он везет свободно в юг в 10 или 12 пудов без долгой процедуры привязывания этого вьюка на лесенке и аптекарского уравновешивания обеих сторон. Опасно ходить с верблюдами лишь в тех горных странах, где слишком сыро или где изобильно растет ядовитый злак хороу-бусу, то есть ядовитая трава у монголов. Быть может... типа инебрианс, растущие и в олашане, которые неразборчиво едят верблюды и потом издыхают. Эти-то две причины, помимо невозможности достать свежих верблюдов, понудили нас сформировать к верховьям Желтой реки караван на вьючных мулах. Но, будучи еще неопытными относительно мулов, мы сделали ту ошибку, что купили в число их нескольких жеребцов, которые по причинам, неудобы описываемым, совершенно не годятся для похода, Кобылицы Жемулов и их мерины гораздо спокойнее, только своим отвратительным ржанием, которое, впрочем, все чаще слышится от жеребцов, они немало досаждают нервам путешественника. Переход в урочище баликун Оставшиеся от тибетского путешествия верблюды наши числом 9 после двухнедельного отдыха возле пикета Шалах-Ото сделались еще хуже. Вскоре двое из них издохли, остальные отданы были... впоследствии на пастьбу в урочище баликунгуми С великой радостью направлялись мы теперь сюда, заранее предвкушая всю прелесть весеннего пребывания в лесных, обильных водой, горах на верховьях Желтой реки. Юрта была уничтожена и заменена палаткой, излишнее теплое одеяние отправлено в Лошань. Словом, перед выступлением в путь мы перешли совсем на летнее положение. От места нашего долгого бивака — До желанной Хуанхэ расстояние оказалось только в 57 верст. Сначала мы поднялись на юго-восточную окраину Кукунорского плато, а затем перевалили два хребта — Южно-Кукунорский и Баликун. Последний невелик по длине и тянется сначала параллельно Южно-Кукунорским горам, а затем, соединившись с ними, упирается в левый берег Желтой реки. Оба хребта уступают по своей величине средней или западной части тех же Южно-Кукунорских гор и несут одинаковый мягкий характер. Скал здесь мало — а лесов нет вовсе, только кое-где кустарники, северные скаты луговые. Южный склон Балекуна в нижней своей половине состоит из наносов и голой лесовой глины, сильно изброжденной рытвенными ямами. Недалеко к северу от западной окраины того же хребта лежит, как нам сообщали, довольно порядочное, более десяти верст в окружности, соленое озеро, из которого добывается соль в города Дон-Кыр и Синин. Мимо этого озера идет, как говорят, колесная дорога, из тех же городов урочище баликун С южного склона гор Баликун мы увидели Желтую реку широкой лентой, извивающуюся в темной кайме кустарных зарослей и обставленную гигантскими обрывами на противоположном берегу. Там же мрачной трещиной извивалась ущелье реки Шакугу. Сама Хуанхэ, сопровождаемая с востока высокой стеной обрывов, а с запада — горами желтого сыпучего песка, открывала далеко на юг свою глубокую котловину, врезанную в обширное степное плато, терявшееся в мутной атмосфере далекого горизонта. Урочище Боликун-Гоми составляет, как было выше упомянуто, крайне оседлый пункт на Верхней Хуанке. Здесь, от крутого ее поворота на восток до оазиса Гуйдуй, лежат три гоми. различающиеся в своих названиях прилагательными именами Баликун-Гоми – самая верхняя, хагоми – средняя, расположенная на реке таголын недалеко от ее впадения в Желтую реку, наконец Доро-Гоми, в верстах в пяти еще ниже. Во всех трех Гоми живут оседлые в китайских фанзах Харатангуты, подчиненные Синину. Их общее число простирается до 140 семейств, из которых половина вместе с небольшим числом китайцев и монголов находится в баликун Здесь на полях, орошаемых водой, отводимой арыками из реки Чапчагол, возделываются пшеница и овес. Других хлебов не сеют. Абрикосовых и вообще плодовых деревьев нет. Описываемое поселение во время Дунганского восстания было разорено, но теперь опять возобновилось. Прежде здесь находились китайские пикеты для наблюдения за кочевыми хоратангутами. Теперь эти пикеты заброшены. Отрадная здесь стоянка. Придя в Баликун-Гуоми, мы разбили свой бивак в кустарных зарослях долины хуанхе Спустились мы теперь на 8600 футов абсолютной высоты, так низко не были еще ни разу от самого Наньшани, то есть в течение восьми месяцев. Притом, за исключением лишь беспокойной остановки возле пикета Шалахуто, с самого начала декабря мы не останавливались нигде долей трех суток. Следовательно, не только можно, но даже должно было воспользоваться хотя непродолжительным отдыхом в удобном для того месте. Последнее как раз теперь имелось на лицо. Не говоря уже про широкую хольную реку, чистая река, каковой мы не видали от самой Урунгу, лесные и кустарные заросли по долине Хуанхэ казались теперь особенно привлекательными после однообразия пустынь Тибета, Цайдама и Кукунора. Тамошние холода заменились теплой, по временам даже жаркой весенней погодой, Наконец, возле нас теперь не было ни нахально назойливых китайцев, ни докучливых монголов. Местные же тангуты лишь изредка посещали наш бивак. Словом, стоянка выпала великолепная во всех отношениях, и мы пробыли на ней 10 суток. Впрочем, время это не было посвящено исключительно вдохновению. Каждое утро мы отправлялись на охотничьи экскурсии и иногда ловили рыбу в рукавах Желтой реки. Другие работы экспедиции шли также своим чередом. Переводчик и двое казаков вновь были посланы в дон купить еще вьючного мула и трех верховых лошадей, кроме того, привезти вдобавок к имевшемуся продовольствию муки, дзамбы и гороху для мулов, чего, вопреки ожиданиям, не нашлось в Баликун-Гоми. Бедность флоры и фауны. Надежды наши на богатую здесь флору и фауну далеко не оправдались. Долина Верхней Хуанхэ в описываемом месте, как уже говорилось выше, имеет от двух до трех верст ширины. Она прорезывается главной рекой и ее рукавами, весной большей частью безводными. Окрестные обрывы и горы совершенно бесплодны. Вся растительная и животная жизнь скучивается к реке, но и здесь является далеко не в обилии. 5-6 видов кустарников, перечисленных в начале настоящей главы, образуют местами довольно густые заросли, между которыми... Поближе к реке поднимаются островками небольшие рощи тополей. В этих рощах и кустарниках, как вообще на лёсовой почве Центральной Азии, нет ни лугов, ни зелёного дёрна, а одна голая глина или занесённый пылью валежник. Только возле редких ключей попадаются небольшие зеленеющие площадки, местами там, где просачивается подпочвенная вода, образуются небольшие болота, на которых растут кое-какие болотные травы, мелкий тростник и касатик, а по окраинам редкий дорисун. Даже и травянистая флора, описываемой части долины Верхней Хуанхе, очень и очень бедная, как то оказалось впоследствии в конце мая, следовательно, в лучший период растительной жизни. Бедна также здесь и фауна. Крупных зверей нет вовсе, из других водятся лишь волки, лисицы и зайцы, да мелкие грызуны. Из оседлых птиц более всего хайлопо и голубых птиц. Сорок, обыкновенно также по кустарникам синицы трех видов, белая лазурьевка, бурголовая гаечка, долгохвостая синица, Дятлы и полевые воробьи, и изредка попадаются фазаны. Пролетных видов в последний 3 марта мы застали также немного, только журавли стаи за стаей высоко неслись к северу, за ними спешили даурские галки, коршуны и водяные щеврицы. Кроме этих видов и бакланов, по реке пролетных пернатов встречалось очень мало. Даже утки, турпаны и серые гуси попадались лишь изредка, да и то большей частью оставшиеся для вывода молодых. Еще реже были черношейные журавли, гнездящиеся здесь на самых миниатюрных болотах. Вообще пролетные птицы, по крайней мере водяные и голенастые, за исключением немногих видов, вероятно лишь в малом числе появляются на верхней Хуанхе, подобно тому, как и на Кукуноре. Их теологическая фауна, описываемой части Желтой реки, довольно разнообразна. Всего, как теперь, так и впоследствии, нами пойманы в Верхней Хуанхе и ее притоках 13 или 14 видов рыб, принадлежащих к пяти родам. Из общего числа добытых видов только три были прежде известные и описаны, а именно Шизофигопдис Пржевальский, Немахилус Столицкий и Сколигус Хуаншиус. Последний является единственным представителем рыб, свойственных как верхнему, так и среднему в Ордосе, течению той же Желтой реки. Состояние погоды. Несмотря на раннюю еще пору года, именно на последнюю треть марта, погода в описываемой части Хуанхэ, вследствие значительного понижения местности и голых, глинистых или песчаных окрестностей, сильно нагреваемых в ясные дни, стояла теплая, по временам даже жаркая. Термометр в час пополудни поднимался до плюс 25,3 градусов по Цельсию. Желтая река уже давно очистилась от льда, и температура ее воды доходила до плюс 8 градусов по Цельсию,